Глава 5 Сумма власти. Равнодушно смотрю на бугая с длинными волосами. Судя по форме, он дружок того великана. «Ты бы аккуратнее себя вел! Широта, что ли, давит Оборачивается он. Рассматриваю идиота. Ничего примечательного, кроме тройного подбородка. Резко хватаю за плечо, шиплю «Ах, ты, похоже, сломал мне плечо!» «Что теперь скажут люди, что Клоуш отправил меня избить своих дружков?» Все больше и больше глаз смотрит на нас, а уши и слушают. Трех подбородковый играет желваками, его хлопает по плечу черноволосый друг. «Пойдем, Вадим, а то провоняешь!» Презрительно осматривает меня стонг до головы. Придурки быстрым шагом скрываются в толпе. Выпрямляюсь, сую руку в карман, достаю сбачистку «Замечательно, Клоуш стал моей проблемой, Но я защищаюсь его именем. Хм, удобно. Смотрю на часы. 17 октября, 2022 год. 7.49. Занятия начинаются в 8, а я даже не знаю, куда идти. Моя группа 13Б, верно? К чему сложности? Проще надо жить. Эй! Кричу я и поднимаю руку. Есть тут кто из группы 13Б? Как я и думал, всем плевать. но разве что пара смешков и кривых взглядов. Но мне тоже плевать. Это куда проще, чем бродить по коридорам и тыкаться носом. «Констюха!» — подходит ко мне худощавый, сутулый блондин с густыми чёрными бровями. «Ты чего орёшь? Дурак, что ли?» Молчу. Жду, что парень скажет дальше. «Ну и устроил уже ты в пятницу, пипец! Я чуть штаны не отложил, когда узнал, что ты сделал. Троих избил? Ты стебёшься, что ли? Рассказывай, что было на самом деле. Я тебе звонил и писал все выходные. Ты почему не отвечал? Времени не было. И всё так и было. Рассказывать особо нечего. И кто это такой, мой друг? Плохо дело. Вот такие встречи я бы избегал. Парень скептически меня осматривает. Так и знал. Твои мозги обработали. По-любому. И ржёт. Короче, ты, говорят, опущен до первого. Это правда? Правда. Киваю. Да, беда вообще. Ну, значит, я спор выиграл. Первым диплом получу. готов пять косарей. Ладно, пойдём глянем, что у тебя там за расписание. Самому интересно. Блин, жалко, конечно. Мальчишка разговаривает дёрганно, постоянно оглядывается. Он хочет казаться шире, чем есть на самом деле, но сутулость протестует. Я шагаю следом за парнем. Мы заходим в главный вход, проходим через металлы и суммодетекторы. После двухдневного интенсивного штудирования интернета Я стал лучше разбираться в местных технологиях. Шкала на суммодетекторе мигнула напротив единички из десяти баллов. Оборачиваюсь. Голубоглазая рыжая красотка в кимоно проходит после меня. Шкала мигает на шестёрке. Смотрит на меня с высокомерием. «Пойдём, Костюх, не пялься ты на неё так!» — паникует он. «Тебе проблем мало! Твою мать, спартухи! Пряжься!» Трусишка юркает за торговые автоматы, шипит на меня. «Я остаюсь стоять на месте». Грызу зубочистку с руками в карманах. С любопытством осматриваю тройку спартух. «Это что, название клана?» «Понятно, что они накачаны, но это не повод выделяться из толпы». Парни встречаются со мной взглядом. Щурятся, но ничего не говорят. Проходят мимо. «Ты чертов псих!» — выходит блондинчик. «Из-за тебя и мне накостыляют!» «Я тебя рядом с собой не держу», — провожаю я взглядом спартух. «Э, ты бы поаккуратнее с такими словами!» «Можно и обидеться?» Смотрю на парня. «Я не хочу тебя... Э обижать. Просто не хочу бояться, понимаешь?» «Нихера не понимаю. О, глянь-ка ты! Вон твоя группа!» Парень тыщет пальцем на большой монитор на стене. Но я не смотрю в ту сторону. Моё внимание привлекает торговые автоматы. Как я и думал, тут продают не только еду. Мало того, конкретно в этих бронированных автоматах их вообще не продают. «Огнестрел», — тихо говорю я. «А? Ну да, к левой пушке. Только они нам нафиг не нужны». «Хм, и ведь даже не спросишь. Передо мной стоит автомат по продаже огнестрельного оружия. Полки подписаны, пистолеты 15-19 веков, дуальное оружие, самозарядные пистолеты. Я мало успел изучить огнестрелы этого мира, не думал, что в школе эти знания пригодятся. Ну а теперь жалею о своём решении. Передо мной десяток разновидностей пистолетов. И всё, что я могу понять...» Это то, что вот это – одна зарядная и старая конструкция. Тяжёлая. Похоже, тут надо делать вручную, чтобы выстрелить один раз. Хм, и это точно не оружие 300-летней давности. Просто очень качественная копия. А вот эти пистолеты уже современные. Вижу даже Макаров, как у стражей. Вот только цена у него 7300 офф. А у самого драного пистоля с колёсным знаком, так и написано в описании, цена всего 70 офф. Вижу пометки о группах сложности использования. Старый пистолет использовать легко. Среди них есть дешёвые и есть дорогие. Расценки от 70 ОВ до 1500 ОВ. Потом идёт дуальная — от 1700 ОВ до 5000 ОВ. Самая крутизна — современный огнестрел, начинающийся с 6000 и заканчивающийся 15000 ОВ за пистолет под названием «Беретта-92». Автоматического оружия нет. Я смотрю на другие автоматы. В одном битком набито холодным оружием. От обычных кинжалов до одноручных моргенштернов. В другом автомате склянки и колбочки с жидкостью разных цветов. Подхожу ближе, чтобы изучить, но мне мешает блондин. «Всё, я пошёл. Вон твоё расписание. Давай встретимся после пары. расскажешься всё? Ладно, давай». И убегает, старательно огибая стойки девочек и учеников в одеждах, отличающихся от наших, белых рубашечек и джинсов. Смотрю на время. «7.56». И правда, нужно торопиться. Быстро смотрю на мониторы с расписанием, нахожу группу 13Б. Ага, вижу. «Понедельник. 8.14». «История и основы суматики. Первый этаж. Кабинет 117». «Преподаватель» Элеонора Штейна. «Больше не теряю времени. Прохожу вычёрный и ухоженный вестибюль, захожу в обшарпанный коридор. Хм, интересно. Я словно в иной мир попадаю». Ощущение, что ветхости этого крыла сделали специально. Могу смотреть, здесь учатся первоэтажники, неудачники и лохи. Нахожу кабинет 117, захожу. Два десятка глаз смотрят на меня. Кто-то сразу отводит взгляд и принимается заниматься своими делами. Кто-то оценивает, кто-то ухмыляется. Перемещаю зубочистку во рту вправо, также оцениваю окружающих. Всё понятно. Группа только сформировалась, а уже понятно, кто и откуда. Беляки и простолюдины в такой же форме, как и я. Дача только элиты, с лицами в стиле «Как же я влепался в это дерьмо!». все прелесть школы в том, что первый этаж должен пройти каждый, от аристократа до сапожников. Вот только аристократы обычно делали это за пару недель, а сапожники отучались весь год. И пока я не понял, из-за чего так происходит. Ко мне подходит девушка, кудрявенькая, рыженькая, курносенькая, на грани стройности, но чуть-чуть пухленькая. Зато попа шикарно ниже меня на голову. Одета в красный строгий пинжак. Ясно, значит, тоже какая-то шишка. «Привет, я Лика, староста группы. Записываю всех. Тебя как зовут?» Спрашивает она, борясь с эмоциями. Все же смотрят, оценивают. «Константин». Лика пробегает глазами по списку. «Ага, вижу. Константин Киба. Фамилия японская?» Киваю. «Отец японец, мать русская». «Понятно. На уроке запрещено ковыряться в зубах». Несколько секунд мы смотрим друг другу в глаза. «Без проблем». Вытаскиваю зубочистку, щелчком отправляю её в урну. «Так, всем сесть на свои места!» В класс заходит женщина. Она так обтянулась белой кожей в стиле чёрной вдовы. Популярную фильмографию я тоже успел мельком изучить. Что добрая мужская половина класса раскрывает рты. Седые волосы до плеч контрастируют с молодым лицом. Дерзкая, но красивая. Весомый штрих, указка в руке больше похожая на орудие убийства, нежели обучение. В общем, затыкаются все, кто-то даже дышать перестаёт. Я сажусь на своё место, оглядываю столы окружающих. Замечательно, без сумки только я. Меня зовут Элеонором. Можете звать меня мисс Элеонором или учитель. Назовите как-то по-другому, и я расстроюсь. Улыбается, да так, что все прекрасно понимают, что под расстроюсь не имеется в виду женская обида. Скорее, мужские слёзы тех, кто посмеет её расстроить. Это ваше первое занятие. Ну или не для всех первое. Несколько человек смотрит на меня. «Смотреть на меня, когда я говорю», — улыбается Элеонора. «И записывать, когда я говорю». Поднимите руки, кто понял эти две простые истины. Все поднимают, ну и я, разумеется. В течение года мы будем изучать с вами основы сумматики. Я расскажу вам то, чего вы не расскажете никому. Да, это общеизвестные знания, но подача материала у каждой школы своя. Если мы узнаем, что вы записали урок на свои телефончики, вынесли из школы конспекты или просто пересказываете мои слова маме, то немедленно отстраним вас от учёбы и заведём уголовное дело по статье 283 «Разглашение государственной тайны». Староста поднимает руку, и Леонора кивает. Спрашивай. И да, меня можно перебивать только поднятой рукой. Но не факт, что мне будет на вас не наплевать. Лика встаёт. «Вы сказали гостайна, но о какой гостайне вы говорите, если у нас, ну, учатся иностранцы?» Лика Кремглаза смотрит на узкоглазых на задних партах. «Иностранные ученики не имеют права покидать российский кластер после обучения. Они остаются в своих кварталах до конца своих дней. И так устроены все школы по всему миру. Разумеется, мы понимаем, что за бугоры информация, простите, сливается. Но стоимость обучения компенсирует этот маленький недостаток. Они знают, что мы одни из лучших и просто зная, как отварить картошку, не сделают отличного пюре. И да, до пятого этажа магистратуры допускаются только граждане российского кластера и аристократы. Понятно, я поняла. Садись. А теперь к теме вопроса. История и основы суматики — это детский сад. Даже объяснять не хочу. Женщина кидает указку, разворачивается и уходит. Класс затихает, даже я вздёргиваю бровь удивлений. Женщина опять разворачивается, поднимает указку. «Шутка. Будьте неожиданными, это мой личный совет. Итак, каждая из вас, надеюсь, знает, что такое сумма и откуда она взялась. Ой, да не смотрите вы на меня так. Конечно, вы не знаете». Элеонора начинает рассказывать историю. «Это занимает довольно много времени, но, к моему счастью, почти всё это я уже изучил. Вторая мировая, странный метеорит, появление суммы, эпоха новой смуты, появление пятерых, клана А вот тут интересно». Существует всего пять влиятельных коалиций. Вы о них знаете, но с программой обучения не поспоришь. Так что слушайте. И давайте не будем лицемерить. Все мы называем их не коалициями, а кланами. Сейчас я расскажу вкратце. Подробно разбирать каждый клан будем на других занятиях. Итак, у каждого свои особенности. Женщина поворачивается к нам, обтянута в белой попой. И теперь мужской части тяжело смотреть на то, что Элеонора вырисовывает маркером на доске. «Новус – выходцы из Северной и Южной Америки. Самый многочисленный клан. Демократы подмяли под себя технологическое преимущество в мире». Учитель перемещает центры тяжести на левую ногу, отчего формы попа играет новыми красками. Парни ахают, девушки, осуждающие, ворчат. «Согласно», – кивает Элеонора. «Новус он такой. А теперь и Джон Синачи. Это практически вся Азия. Последователи чистой крови» отчего их очень мало, но каждый член могущественный и одарённый. Удивительно, но слово «коррупция» для них страшный позор. На очередное движение Леоноры парни ёрзают на стульях. Фельзели, с африканского континента. Самые немногочисленные и скрытные. Попасть в их ряды практически невозможно, особенно не чёрному. а их деятельности практически ничего не известно. Хотя, кому я вру, мне немного известно, но об этом я не расскажу. Ученики переглядываются, в их глазах разочарование. Видимо, они надеялись, что хоть в школе что-то узнают про этот клан. Я бы тоже с удовольствием послушал. «Вельтишафт. Европейское объединение. На сегодня главенствующий мировой клан. И аристократами могут называться только члены этого клана. Богатейшие люди мира, влиятельные политики. Пять лет назад они разнесли клан Новус за первенство в мире. Неудивительно, учитывая их особое увлечение суммой. Ну да, ладно, об этом поговорим на отдельных занятиях». На задних рядах слышатся смешки элеонора замирает на месте, поворачивает голову, смотрит на улыбающегося толстяка с родимым питом на подбородке. «Что ты сказала?» — улыбается Леонора. Толстяк бледнеет, я тихо хмыкаю. То, что он сказал, мои уши уловили, а вот как это сделали уши Леоноры, для меня секрет. «Ничего, я ничего не говорил». «Говори громче, я не слышу. Ты мужчина или кто?» «Я ничего не говорил, учитель». Элеонора поворачивается всем корпусом, медленно шагает в его сторону, цокает каблуками, улыбается. «Если я дойду до тебя первее, чем ты сознаешься, что сказал, то прости, но ты пожалеешь до конца обучения». Шаг второй. Какая горячая женщина. Признаю, она даже меня немного впечатлила. Толстяк скулит. «Пожалуйста!» Ещё шаг, она совсем близко. Но ничего не говорит, только улыбается. Толстяк встаёт, опрокидывая стул, закрывает глаза, визжит. «Я сказал, что у вас клёвая задница! Простите меня! Простите!» Ещё шаг. Повтори дословно. «Клёвая жопа у этой цыпке!» Класс выдыхает, гробовая тишина. И Леонора останавливается. «Молодец! Да, я знаю, что она клёвая. Но если я услышу от вас ещё что-то подобное, то расстроюсь». Мы живём в то время, когда учитель не будет сисюкаться с учениками. Я вправе пустить вам... Хм, кровь. А теперь, мальчики, поднимите руки, кто понял». Несмотря на острое желание проверить, как же она расстроится, я всё же лениво поднимаю руку вместе с остальными. Элеонор, подходим к доске, продолжает. и «Исталы, последние в нашем списке. Состоят в основном из славян. После новой смуты многое изменилось. И те, кто раньше ненавидел друг друга, стали братьями по крови. Вот так сюрприз, да, детки? Кто-нибудь знает, почему кланы поделены по расовому происхождению? И даже не смейте говорить про расизм. Руку поднимает Лика, и Леонора кивает. Но предрасположенность к сумме... Всё верно, молодец. Никто не знает, почему, но у каждой расы своя особая предрасположенность к конкретному направлению суммы. Но это не значит, что все чернокожие — мастера суммы тела. Это значит, что большая их часть предрасположена к ней. Это же относится и к азиатам, и к славянам. Этот феномен изучается, и те, кто поступит в высшие институты, узнают больше. Хотя, кому я вру, вероятность, что вы раскроете свой дар в новой эре, всего 30%. Что уж говорить об академиях высших порядков. Так, я отвлеклась. И стало лучше алхимики мира. Их услугами пользуются все одарённые. И несмотря на страшную коррумпированность... Ой, простите, как я могу так говорить? Усмехаются. Они незаменимы. И, кстати, новая эра принадлежит и сталам, как и весь российский кластер. Элеонора разворачивается так стремительно, что у учеников первых рядов вздымаются волосы. «Ну что, всё же понятно? Что, не записывали? Ну, извините, забыла сказать». Лёгкая улыбка. «Да вы же и так все знаете. Умные такие по лицам вижу». Толстяк в белой рубахе, резко заинтересовавшийся обучением, подымает руку. «Вы не сказали про ответвление, учитель» садить все верно». Ответление – это самопровзглашенные кланы, группа фанатиков и идеалистов со своими взглядами на мир и направлениями суммы. Официально они не признаются, но и не запрещаются. Некоторые из них заслуживают внимания. Например, клан Амаре состоит из совершенно неодаренных нянек, но очень талантливых детей. Или российский клан «Новая сила» – у нас обучаются их представители. Например, вот этот молодой человек успел с ними недавно познакомиться и обзавестись там друзьями. И Леонора кивает в мою сторону. Десятки глаз смотрят на меня. Так, я надеюсь, что все всё поняли. А если нет, вот вам шпаргалка. новысы новые, тупые америкосы. Джун Синачи, джуны, узкоглазые фанатики. Фельзели, филы, мутные негры. Вильтешафт, вальты, европейские буржуи. Исталы, исты, русские ваньки. Ученики раскрывают рты. Я с интересом рассматриваю их реакцию. И хмыкает «Хм, а вы думали, почему новая эра — одна из лучших школ?» «Мы подаем знания доступно. Даже самый тупой неодарённый поймёт. Наша сила — сделать из сложного лёгкое. Но только не рассказывайте об этом своим начальникам, ладно? Они не поймут». Элеонора задорно подмигивает группе азиатов на задних партах. Звенит звонок. Смотрю на часы. 11.59. 20 минут на отдых и очередное занятие с этой прекрасной леди. Сильная волевая в моём вкусе. В аргоне таких мало. Взбодораженные ученики выходят на обед. Учительница садится за свой стол, утыкается в компьютер, что-то печатает. «А ты чего здесь?» — спрашивает меня Элеонора. «А нельзя?» «Можно». Пожимает плечами и занимается своими делами. Достаю зубочистку, разглядываю Элеонору. Она сильнее, чем кажется. Каждое её движение намекает об этом. Резкие, но одновременно плавные, изящные и грациозные, но в ней скрыта мощь крупной хищной кошки. В классы заглядывает блондинчик. Он опасливо смотрит на учительницу, кивает мне, мол, выходи. «Сева, ты не стесняйся, заходи!» Не отрываясь, отдел предлагает Элеонора. Парнишка выпрямляется в струнку, кланяется. «Учитель Элеонора, здравствуйте! Простите, что помешал!» «Ну что ты, как же ты можешь мне помешать? Проходи, говорю — говорю». «Спасибо, нет!» И убегает. «Какой пугливый у тебя друг, Константин!» Похоже, тишиной мне не насладиться. Вздыхаю, встаю, выхожу. Нахожу Севу. Он стоит в уголке пыхтит, словно прошёл маршем сотню километров. Конс, ты офигел меня с этой стервой стравливать? Я жду, а тебя нет. Что за фигня? Почему стервой? В смысле почему? Ты издеваешься? Забыл наш первый год? Не забыл. Вру я. Она ещё тогда нас не взлюбила. Из-за бати твоего. Жопа тебе короче, бро. Она теперь тебе прохода не даст. «Да я бы не сказал. Занятие нормально прошло». «Так она та ещё стервозина, из-под тяжка нагадит. Говорю же тебе, так и будет. Ты чё тупишь?» «А, ну да пофиг. У тебя сейчас других траблов полно. Чё с силачами-то? Рассказывай, почему они тебя так не взлюбили? Я в пятницу на тработке в лесу был. Не застал кипиш». «Пока идём в столовую, я старательно подбираю слава, пересказываю события пятницы». «Керасия, вот это ты попала Бубнит все, возираясь по сторонам. «Так и мне за компанией перепадёт!» Заходим в столовую, оглядываюсь. Хм, интересно. В помещении три входа. Стоят три стола, огороженных друг от друга высокой полупрозрачной ширмой. Краем глаза замечаю, как отличаются на них блюда. На дно вижу разномастные очень дорогие яства, омары, икра, красная рыба, фрукты всех мастей, десятки разновидностей соков и смузи. Но мы идём к столику с кашами, варёной картошкой и гречкой с редкими кусками мяса. Из напитков компот, чай и вода. Делаю выводы, что ширмы не просто так прозрачны. Учеников специально разделяет на элиты и неудачников. Мол, смотрите друг на друга, завидуйте, ненавидьте. Сева берёт поднос, набирает до отвола риса с морковкой, заливает всё майонезом, берёт два стакана компота. Я же себя балую гречкой с мясом и горячим чаем с сахаром, с интересом разглядываю изыски за ширмой. В основном их уплетают ученики в формах, отличающихся от моей. Жёлтые пиджаки, красные платья, кимоно. Все эти ученики состоят в кланах. Хотя я вижу беляков. Среди бесклановых тоже есть обеспеченные люди. Очень хочется спросить у Сева, как попасть в клан. Но уверен, что это вызовет подозрение Садимся за пустой стол. Ну что, выбрал уже себе клан? Как бы отшучиваюсь я. Очень смешно. «Сразу вальты, да? А там карьера, аристократия. Ха, говно вопрос». «Ну а почему бы и нет? Беляками надоело ходить». Сева хмыкает с набитым рисом ртом. «Резко же ты мнение поменял. Недавно же говорил, что они все лохи, и тебе и без того хорошо». Поглощаю свою гречку, стараясь не думать, как бессмысленно трачу своё время в компании с Севой. Он, конечно, друг, но не совсем мой. «Но если уж ты передумал...» задумывается Сева. «То я бы пошёл Филы. Жалко, негры почти никого не берут». «Почему Филы?» «Шутишь? Да они самые загадочные типки. Тайные убийцы, торговцы информации. Крутые перцы, по-любому». Краем глаза замечаю старых добрых друзей, продолжая поглощать гречку. «Свали!» рычит Клоуш на Севу. Парень давится своим рисом, вскакивает с места быстрым шагом и сваливает из столовой, даже не посмотрев на меня. «Становится тише». Многие перестают болтать. «Ну что, прыщ?» Садится великан на место Сева, смерзением отодвигая его под нос. «Расслабился?» А гречка вкусная, в Аргоне такого не было. Прямо чувствую, какая она питательная и полезная. Так бы и крикнул, кушайте, дети, гречку. «Глаза мне смотри, когда я с тобой разговариваю!» «Как рука?» «Я напрягаюсь, но удара не следует». «Понятно, значит, хочет спровоцировать» чтобы потом сказать, что я первый нарвался. Поэтому ему пришлось пересчитать мне кости. Клош на этот раз ведёт себя сдержанней. Готовился, что ли? «Хм, лучше, чем может стать твоя. Дрочить долго не сможешь». Скалится он, показывая рукой, как дрочить неудачники без девушек. В зале кто-то начинает поддакивать, хихикать, поддерживая великана. Не обращая внимания на идиотов, спокойно беру солонку с перцем и добавляю остроты пищи магов. «Мм, вкуснота». Всегда любил еду поострее. Встаю, беру поднос, несколько секунд смотрю в глаза Клоуша. Иногда взгляда можно сказать намного больше, чем словами. Надеюсь, Клоуш заметит то, что я хочу ему сказать. И не сделает глупостей. Великан на мгновение перестает улыбаться, но снова скалится. Я, пожимаю плечами, прохожу мимо него и... Ну, разумеется, подножка. Кто бы сомневался. Я услышал движение Клоуша ещё до того, как он их сделал. Слух Альва острее слуха самого чуткого животного варгона. Странно только, что это работает здесь. Магистр говорил, что в жизни силу и разум нужно показать так, чтобы хватило навсегда или надолго. Но сделать это нужно качественно, чтобы не повторять. И не важно, кто противник. Чем он сильнее, тем лучше эффект. Я специально налетаю на потечку но не падаю, так как был к этому готов. Лишь пошатываюсь и... Пригоршня перца летит в лицо Клоуша, попадает в рот и глаза... Он дёргается, встаёт. Пум! Глухой звук удара под нос по лицу эхом отдаётся от стены к стене. Какой крепкий. Пум! Пум! Ещё два удара, и великан всем телом падает на пол, орёт, машет руками. Если он поднимется, то это сильно усложнит мне жизнь. Вижу, как силачи несутся на помощь своему коленге. Бам! Мой удар ногой в лицо соскальзывает. Клоуш словно шестым чувством замечает угрозу для своего уже когда-то сломанного носа. Он не может открыть глаза, но хватает меня за ногу, дёргает с такой силой, что я теряю равновесие. Налит группируюсь взмахиваю рукой, падаю прямо на клоуша и... Он не успевает схватить меня и сломать пополам. Вилка вонзается ему прямо в глазное яблоко. Магистр говорил, что если в таких случаях не сделать всё качественно с первого раза, то меня потом настигнут проблемы. Так что если решился, делай красиво. Не бойся, не сомневайся, иди вперёд до конца. С последствиями разберёшься потом. Демонстрация силы – тяжелый шаг в становлении хранителя храма Шейлы. А ещё, земля – куда более суровое место, чем кажется. На сайте Новой Эры я видел маленькую приписку. Всего 75 пострадавших, из которых только 17 погибших за 2021 год. Правила в Новой Эре просты до безобразия. Виноват тот, кто первый ударил, всегда. И защищаться можно вплоть до смерти одного из участников конфликта. Именно поэтому тут так много забитых неудачников. Они никогда не ответят на провокацию и будут терпеть усмешки до самого конца обучения, потому что тот, кто влезет в драку, может её не пережить. И любой белячок знает, что насмешку от авторитетного ученика или аристократа лучше перетерпеть, ведь месть – очень опасная вещь. Вот только мне плевать. Магистр говорил, что только горящий осветит мир. Я вдавливаю вилку в глаз по самой мозги Клоуш орёт. Через мгновение булькает, бьётся в конвульсиях. А вот и подмога силачей. Меня подхватывают, силы оттаскивают от дергающегося в вагоне великан Но вот становится тихо, слишком тихо. Силач, скрутивший мне руки, удерживающий со спины удушающим, в панике мемлет. «Ты даже не представляешь, что наделал, мудила!» Он сжимает мне шею сильнее, в глазах темнеет. Наклоняя голову вперед до предела и боли в связках, сам себе передавливаю сонные артерии и резко назад. «Затылком выбивай искры из своих глаз и из зубов держащего меня парня». Одновременно с этим вазай в его ляжку ту же окровавленную вилку, что недавно выдернул из чужих мозгов. Горобовую тишину разрывает свинейчий виск еще одного – силача.